«Это он!» — пренебрежительно осведомился крыс, разом скомков волшебство встречи. «Она разговаривает!» Жар чуть не сел мимо лавки. Он смущенно поправила и одновременно ответила рыска. Альк забрался на ее плечо и подался вперед, с растопыренными усами. «Фу ты, ну ты, Что за красавчик! С какого пьяницы кафтанчик снял?» Девушка сердито смахнула крыса за пазуху. От неожиданности тот даже не успел ее цапнуть.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 Добрая госпожа, кормилец, догадливая шельма, приволок нарезку сам, да такое блюдо, что поустола заняла. Соизвольте откушать и варенуху тащи, машинально добавил жар. Такую встречу надо хорошенько отметить. Две кружки ко э, господин кормилец вовремя спохватился, что далеко не все завсегда и любят, когда к ним по-небратски обращаются при чужаках. Мало ли какие их дела связывают. Еще чего, свысока поглядел на него парень. Кувшин! Рыска сияла, как начищенная серебряная монетка. Ох, жар, неужели это ты? Я тебя так ждала, так беспокоилась, как ты тут? Парню напротив, жутко захотелось провалиться сквозь пол. Ну где этот кормилец с варенухой? Нет, он тоже был рад видеть рыску живой здоровой, но девушка была из его прошлой жизни, возврат которой представлялся с трудом.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 Опустил взгляд чуть ниже и снова наткнулся на крыса, Прямо-таки излучающего насмешливое презрение. — Ты что, путница? — Нет, — поморщилась рыска. — То есть, в общем, это долго объяснять. Так получилось. А ты? Ишь, какой важный! Все-таки сумел купцу в помощнике устроиться. Жар почему-то смутился и, мешкая с ответом, Сцапал с блюда влажный полупрозрачный шматок полиндвицы, Скатал в трубочку и отправил в рот. Рызка умиленно смотрела, как он жует. В кормильню зашёл еще один мужик. Мрачный, бородатый тип в серой рваной одежде и, на удивление, добротных башмаках. Сунулся к хозяину с каким-то вопросом, но тут сам заметил жары и, махнув кормильцу рукой, подошел к парню. Хлопнул его по плечу, заставив вздрогнуть и обернуться. «Здорово, коголь, злорадно прохрипел мужик. «Вижу, ты сегодня при тележке!»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 На хуторе таким не баловались, пили просто вино обычное и ледяное. Ледяное вино крепкий спиртной напиток, получаемый вымораживанием вина. Собеседники тем временем распалялись все больше. До начали доноситься обрывки слов, а потом и фраз Чего не знаю. У жара голос был громче и резче, а серой когда-нибудь язык отсохнет. Ольга заповедала портянку размотать.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 Она-то была уверена, что жар сразу все поймет и примет ее с распростертыми объятиями. «Я вообще-то к тебе. на совсем Парень раскашлялся, чуть ли не уронив кувшин. на совсем прохрипел он. «Ну, то есть я жутко рад, просто неожиданно очень. А чего это ты вдруг?» Теперь смутилась рыска. Аль гнусно подхихикивал, откровенно наслаждаясь сценой. «Да понимаешь», — промямлила девушка, —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 Коты взбесились, мышеловок во все норы навтыкали. Никакого житья не стало, а тут еще пёс накапываться начал. «Чего?» — растерялась девушка. Город так разительно отличался от вески, что рыска готова была поверить, что здешние окошки брезгуют лично гоняться за мышами, а собаки командуют хозяевами. «Прости», — в свою очередь смутился жар. «Местный жаргон. Ну, это... стража на ночных ополчилась. Выходы из города перекрыла. Игруша околачивает, то есть обыскивает всех. «А мы-то тут при чем? удивилась девушка. Друг виновато опустил глаза, потеребил себя за кончик носа. «Ну, я как бы немного при том». «То есть? Ты стражник?» Рыска уважительно поглядела на богатое одеяние друга, не замечая, что бархат на сгибах изрядно потерт, да и в плечах кафтан сидит как-то кривовато, будто не ножа шит. «Э, э, не совсем». Знаешь, рысь? Да ворон, вор, безжалостно подсказал Альк. Чего тут гадать-то? Помордишь, все видно. Вор! Рыскаш вскочила. Зато один из лучших, поспешил заверить ее жар. Чего ты так расшумелась-то? Чего ты так распушилась-то? Не было у меня другого выхода, понимаешь? В городе чужаку честным трудом не прокормиться, но и пришлось крутиться. Воровать? Тихо ты! Друг встревоженно дернул ее за рука, заставив сесть. В этой кормильне, правда, приличных людей отродясь не водилось, только беднота и мелкое жулье. Но не то вора ремесло, чтобы им на весь свет хвастаться. Сам Жар забрел сюда узнать последние новости, ну и кое-что уронить нечистому на руку кормильцу. Я сейчас все тебе объясню. «Хорош глаза закатывать», — поддержал вора крыть. «Ты ж сама в третьего дня корову свела». «Что, правда?» — оживился Жар.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 Где у нее кошель-то? Из откуда она деньги вынимать будет? Задаток вам нужен, презрительно взъерушился Альк. Пожалуйста, пять златов устроит? Рыска охнула. Конечно, обещанные пятьдесят тоже впечатляли, как далекая, наполовину сказочная мечта, но получить такую кучу денежиш прямо сейчас в руки. Хотя бы десять положить надо, небрежно возразил жар. — Обойдетесь. Вам, нищеброда, мы пять, да, и нет уверенности, что не избежите. — Обижаешь, животное, — важно сказал парень. — Мы люди солидные. У нас, как в царской казне. — Ага, по меркам помойте. Крыс уже привычно шмыгнул крыски за пазуху. — Пошли. — Куда? — За твоими деньгами, маленькая алчная вещанка. В вороте мелькнул хвост, щекотнув рыски подбородок, и показалась мордочка. —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 Рызка спросить не успела. Дверь все-таки открылась. На пороге стоял унылого вида толстяк в домотканых штанах и наброшенном на голое тело кафтане, из распаха которого любопытно выглядывала бледная волосатая пуза «Чего тебе, девица?» — сонно и тоскливо спросил купец. «А Альк Хаскиль бьет вас...» На бородатом лице появилось легкое изумление. «То есть вам, челом?» «Напоминает о зимнем долге и просит восщи... мощми...» ни... Брови купца поползли все выше. Рызка краснела и путалась все сильнее. Вос... им на благое дело!» Дальше рыска оттарабанила без запинки и с облегчением вздохнула. Купец перевел взгляд на ее живот. Альк сидел над самым поясом, еще и раскорячился зачем-то. Платье заметно оттопыривалось.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 Быстренько набив сумку какими-то свертками, мешочками и парой подобранных с пола вещей, жар развернулся на выход. Увидев рыску с шелковым челком на руке, парень смачно обругал крысой какую-то цыпочку, содрал варежку, скомкал и бросил на пол. — Это знакомая одна забыла, — скривившись, пояснил он. — И с чем же таким интересным она знакомилась? — Пошли, — не отвечая велел жар.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 Крыс выскочил из-за пазухи, пробежался по коровьей шее и сел столбиком между рогами. Милка недовольно мотнула головой, разновой приданула ушами. — Но если не врёшь, то у меня к тебе деловое предложение. По специальности. — Ну, — замялся парень, — а что нужно украсть? — Путника?